Глава двадцать Леонард знал Улины лет пятнадцать. С тех самых пор, как их пути впервые пересеклись в Академии, Арис был зажатым, щуплым парнишкой, у которого внезапно пробудился слабенький дар мага жизни. Но Академия не знала слабого или сильного дара, требования ко всем были одинаковы. И выйти из нее должны были люди, которые могли постоять за себя и за других, стать оплотом страны. Что скрывать, Леону Оллен не понравился сразу. Он был слишком слаб, ходил с вечно кислым выражением лица, много ныл и не делал ничего, чтобы стать сильнее. А вокруг Рональда собирались те, кто хоть чего-то стоил. Поэтому Оллен частенько бывал бит. Если не самим Леоном, то его свитой. Впрочем, к свите Даренальд тоже не стремился но привык к тому, что кто-то мешается под ногами. Леону больше нравилось проводить время в одиночестве, чем с кем-то общаться, особенно если эти кто-то — сопливые подростки, которые дружат с ним только потому, что мало кто рискнет задираться с более сильным соперником. Поэтому, когда на службе Леонардо представили новичка, который ничем не походил на хлюпика Олина, Дарональд даже его не узнал. Подумаешь, мало ли в мире лиц, которые ты вроде бы когда-то видел, одним больше, одним меньше… И только услышав имя, вспомнил, кому она принадлежала. Только слабым и глупым Олин больше не был. Да, обрести великую магию ему не удалось. Способности так и оставляли желать лучшего. Зато он научился хитреть и выкручиваться, а еще думать и находить ответы. Поэтому быстро продвинулся от рядового стажера в отделе сыска до заместителя Леонардо Доренальда. И сейчас Доренальд спрашивал себя, Если бы тогда в Академии он знал, во что превратится Олин, не проще ли было спустить его с лестницы? Потому что перед ним стоял не человек, а человеческого в заклятом приятеле остались две руки и две ноги. Голова вытянулась, кожа почернела, тело словно покрыли стальные пластины, из пальцев торчали изогнутые черные когти. В глазах больше не было зрачков, только тьма. «Что ты с собой сделал?» — прошептал Дренальд. «Это не я», — усмехнулся Олен. Это Далис. «Правда, он гений. Даже при незаконченном ритуале он смог дать мне силу. Теперь мы с тобой равны, Дарональд». «Нет, теперь я сильнее». Олен ринулся вперед. Быстро, как вспышка молнии, обошел Леона слева и всадил когти ему в спину. Леон зарычал от боли, ощущая, как рубашка становится липкой от крови. «Ничего, рано скоро затянется. Вот только лечение украдет у Леона крупица маги, а значит, шанс на жизнь». «Рит, не вмешивайся!» Дренальд заметил, как его спутник ринулся вперед. «Это мой бой!» «Наконец-то я тебя уничтожу!» Кажется, Олин окончательно потерял рассудок. Скольких же людей Далис, находясь в лечебнице, обратил свою веру. Леон закусил губу. «В бездну жалость! Его ждет Роза!» Магия сорвалась с пальцев. Вот только вместо того, чтобы нанести урон, впиталась в дело Олина. И тот словно стал шире в плечах. «Он питается твоей магией!» — крикнул Редион. Но он уже понял и сам, что за монстра создал Дали с помощью ритуала и каким чудовищем станет он сам. Раз магию использовать нельзя, Лен кинулся на Олина и повалил того на пол. Они покатились кубарем Кажется, Дарональд получил еще не одну рану. Он не чувствовал боли. Все затопило ненависть и злость. Он бил и снова бил, Стараясь превратить в кашу лицо человека, который посмел причинить вред его жене, Олин заплатит. Олин ударил Леона в грудь. Боль пронзила ребра. Этого еще не хватало. На мгновение Дарональд закашлялся. Но этого мгновения было достаточно, чтобы Олин упал на него сверху и вцепился скрюченными пальцами в горло. Леон пытался отцепить его и не мог. Раздался выстрел. Тело Олина вздрогнуло разом. Он сумел подняться и шагнул к новому противнику, словно до этого Рида не видел. Тогда Ридион выстрелил снова. Олин упал. На его губах выступила кровавая пена. Облик, ненадолго подаренный магией, исчез. И на пол упал уже человек, точнее тело, из которого улетела жизнь. «Спасибо», — прохрипел Леон. Голос не слушался. Он смотрел в потолок и понимал, что подняться не сможет. «Сколько бы усилий к этому не приложил». Его силы были на исходе, а главное, на исходе было время. Живы, влетел в коридор Нетон, которого Леон успел мысленно списать со счета. «Живее многих!» — просипел в ответ. Рид склонился над ним. Он выглядел слишком спокойным, как для человека, который только что кого-то убил. Видимо, осознание придет потом. «Давай помогу!» — протянул руку. Леон уцепился за ладони Рида и с трудом поднялся на ноги. Стены на мгновение расплылись, а затем снова обрели ясность. Ничего, выдержит. И не такой выдерживал. Леон шагнул к двери. Сердце оглушительно забилось и снова подал голос забытый страх. Леон боялся того, что может увидеть за дверью. Но ждать некогда. Магии на входе не было. И Даренальд толкнул ручку на себя. В комнате пахло благовониями и горелыми свечами. Света почти не было, только тусклый светильник под самым потолком. Но важным было не это, а маленькая, хрупкая фигурка в белом платье. Роза, как истинный маг смерти, ненавидела белый цвет. Видимо, Далесу было на это наплевать. Его самого не было видно. Девушка находилась в комнате одна. Леон уже рванулся было вперед, когда его схватил Рит. Ловушка. Дерональд пригляделся, под ногами простиралась начерченная двенадцатиконечная звезда. Действительно, ловушка. И как бы ни хотелось немедленно рвануться к Розе, пришлось остановиться. Жена подняла голову, ее рот был завязан. На мгновение Леон представил, как мог бы ее обезобразить Далис. И вздрогнул. Роза узнала его, замычала, пыталась что-то сказать, но связанные за спиной руки не давали избавиться от кляпа. «Тише, я иду». — уверенно сказал Дерональд. Он опустился на колени, разглядывая весь ловушки. Рядом с ним замер Редион. Он тоже пытался что-то разглядеть. «Нужно тянуть с двух краев». Леон обернулся к Риду. Весь сложная, я один не справлюсь». «Хорошо». Редион отошел к другому краю ловушки и приготовился тащить плетение на себя. «Давай». Леон ощутил, как холод чужой магии коснулся пальцев. «Ничего, они справятся». «Должны справиться. А иначе просто не может быть. Роза ждет. Значит, нужно постараться и сделать невозможное». Сначала заклинание не поддавалось. Видимо, Далис постарался лично, чтобы его ловушку так легко не уничтожили. Будь Леонард один, он бы не справился. Но и Далис не рассчитывал, что магов будет двое. Он-то думает, что Редион мертв. Не тут-то было. Тьма клубами окутывала тело. Лен задыхался. Жалкие крупицы его магии не выдерживали напора. Еще чуть-чуть. Редион рванул сильнее, и ткань ловушки треснула, обдавая их обоих магической волной. Леон отлетел к стене. Резкая боль пронзила позвоночник. То ли от удара, то ли от того, что от магии остались лишь крупицы. Но он заставил себя встать. Умереть можно будет потом, а сейчас надо жить. И освободить Розу. По щекам Розали катились слезы. Леон поспешил к ней, убрал кляп и прижал к себе. Роза глухо всхлипнула и уткнулась в плечо мужа. Время словно замерло. Прошло несколько секунд, а Леона показалось, что минута или час. Какая теперь разница? «А где Далис?» — раздался голос Редеона. «И правда, где?» Роза высвободилась из объятий Леона. «Его здесь нет». Охрипшим от рыдания голосом сказала она. «Не я последняя жертва. Я только приманка для вас, чтобы вы не вмешались в ритуал. Леон, что нам делать?» он пытался осознать услышанное. Их обманули, провели словно детей, но как? Леонард стиснул кулаки. Роза робко обняла его за плечи и притянула к себе. Алеон пытался подсчитать, сколько времени осталось. Час, два, не больше. Ритуал должен вот-вот начаться, вот только где? Не время стоять, вмешался Натан. Что с столбами застыли? Наших врагов здесь нет. «А где есть?» — глухо спросил Деренальд, крепче сжимая руку жены, словно опасаясь, что она вот-вот исчезнет. «Мне почем знать?» Далис провел нас, заставил поверить, что этот ритуал будет точь-в-точь точь повторять предыдущий. И что получается? Мы, как стадо ослов, бегаем по кругу. Он даже своего человека тут оставил, чтобы мы поверили, что наша цель — за дверью. «Мы опоздали?» — тихо спросил Редион. «Если бы мы опоздали, я уже был бы мертв», — отвернулся Леон. И вдруг ощутил, как в сердце словно вогнали ледяной кол. Сложнее всего было не закричать. Он стеснул зубы, стараясь взять себя в руки, но Роза мигом кинулась к нему. «Что? Что случилось?» «Началось», — процедил Дернальд сквозь зубы. Его магия потекла куда-то тонким ручейком. Слишком быстро. Леон с ужасом осознал, что ничего не успеет сделать. У него нет часа, потому что он умрет куда раньше. Думаем, только Нэттен Тенфик не поддавался общей панике. «Быстрее! Леон, сядь, постарайся сохранить силы. Роза, как ты себя чувствуешь?» «Магия вернулась», — засуетилась девушка. «Значит, делись с Леоном сколько сможешь. Пока Леон жив, ритуал не завершится. Давай!» Роза опустилась на колени, и Леонард почувствовал ее теплые ладошки на плечах. Жар, шедший от рук жены, прогонял холод, заставлял на мгновение вырваться из ледяных рук смерти. «Леонард, держись, пожалуйста!» — шептала Роза, обнимая его и прижимая к себе. Леон держался. Из последних сил, потому что больно расстала, И только магия Розы помогала сохранить остатки рассудка. Так, все точки на карте совпали с ритуалом столетней давности. Включился в работу реден, Правильно? Да. А что если... Нет, это, конечно, глупо, но что? Если Далес решил поменять местами первую и последнюю жертву. Мы ведь не знаем, где в этот раз погибла первая девушка. Ее ведь могли убить и здесь. Тогда последняя жертва. «Будет там, где была первая», — за него закончил Дернальд. «В твоих словах есть смысл, Редион. Только как туда добраться?» «Я найду экипаж». Нэтан тут же исчез. Хороший был бы сыщик, если бы ему досталось хоть крупица магии. Леонард усилен воли заставлял себя стоять прямо. Магия Розы возвращала жизненные силы, но если так продолжится, он может оставить жену без дара а что самое ужасное — лишить жизни. Поэтому Леон четко контролировал, сколько силы можно взять. Контроль хорошо отвлекал от мрачных мыслей. Можно было не думать о смерти, не искать виноватых, просто стоять и считать, сколько магии будет безопасно взять у Розы. Леон, пальцы жены прикоснулись к запястью. «Как ты?» «Уже лучше». Дернальд заставил себя улыбнуться. «Не о чем беспокоиться, Розали все будет хорошо». «Будет-то будет, но желательно побыстрее», — отозвался Рид. «Ты точно помнишь адрес первой жертвы?» Леон решил проверить себя, хоть и знал, что никогда не забывал подобного. «Точно», — кивнул Тенвик. «К нашему счастью, это недалеко». «Нашел», — Нэттен ворвался в комнату. «Экипаж ждет внизу». Леон поспешил к лестнице. Роза двигалась следом, словно опасаясь упустить его хоть на мгновение. Рид и Нет о чем-то перешептывали за спиной, но Леонарду было плевать, что они говорят. Ритуал перешел в завершающую фазу. Еще полчаса, и все. Леон погибнет, а Далес станет непобедим. Внизу и правда дождался экипаж. Когда кучер увидел, какую живописную кампанию придется вести, он чуть не дал дюру, но остановил Нетан, кинувшись на перерез. Леон усмехнулся. Да, было от чего струсить. Сам он вряд ли выглядел приличным человеком. Лицо Рида покрывало слой пыли, а волосы торчали, словно его снова ударило обратно от привязки. Платье розы было в грязи, прическа сбилась в большой колтун, а на щеках еще виднелись дорожки от слез. он, единственный из них, кто сохранил человеческий вид. что ты пообещал кучеру, спросил ли он у старшего Тенвика, когда они разместились в экипаже. «Деньги», — продемонстрировал Нет, — «несколько монет. Есть люди, которые ради денег готовы прыгнуть в бездну». А есть те, кто готов сделать это ради силы. Именно. Так что кучер недолго сопротивлялся. Экипаж пару раз свернул по запутанным улочкам и остановился у храма. Окна нужного дома выходили как раз на храмовые ворота. С виду дом казался нежилым. Вокруг выросла высокая трава, на калитке висел тяжелый замок. Но пока Нэт расплачивался с кучером, Леон приметил главное. За дом вела тропинка. Да, она почти затерялась в траве, но все-таки была. «Значит, и в дом кто-то приходил, причем постоянно». «Что замер?» — окликнул его Нэтан. «Мы, кажется, спешили». «Роза, жди здесь», — обернулся он к жене. «Еще чего?» — розали уперлась кулаками в бока. «После того, как меня из-за вашего расследования схватили и чуть не принесли в жертву? Ты говоришь мне остаться в стране? Нет уж, дорогой. Я иду с тобой. Умирать так вместе». Глупая. Лен осторожно коснулся губами теплой щеки. «Если выживем, уедем куда-нибудь в длительный отпуск». «Обещаешь?» — улыбнулась Роза. «Обещаю». Леон кивнул, понимая, что шансов на это слишком мало. Но ему хотелось верить, что они есть. «Будь осторожным». «Кто бы говорил?» «Леон, это уже Рид. Потом наговоритесь». Дрональ двинулся к дому, особо не скрываясь. Леон был уверен, что их ждут. И, скорее всего, Далис, если это не очередная обманка, сосредоточил в доме основные силы. «Ничего». Сражение еще не проиграно. Оно даже не началось. На пальцах Леона затрепетал светлый огонек. На любой ум найдется другой, еще более острый. На любую силу — другая сила. А иначе не может и быть.